Глава, 32-я, сентябрь 2018 года. Телефон Ким звонит. Она поднимает его с края кухонной раковины, где он балансировал и видит имя Мэкс. «Что от меня нужно, Мэкс?» Недоумевает она, а потом вспоминает. Она нажимает кнопку ответа и здоровается. «Ким, это Мэкс?» «Да», — говорит она. «Я полагаю, ты говорила с домом?» Да, он звонил вчера. В чём дело? Он рассказал тебе про кольцо. Да, он рассказал мне про кольцо. По его словам, они снова обыскали этот чёртов лес. Вот и всё. Есть ещё что-то новое? Им вздыхает. Ничего. Они снова поговорили с Лиамом. Поговорили с дочкой Кирианы. А ещё у них есть графолог, специалист по почеркам. Он изучает надпись на табличке рядом с кольцом. Отпечатки пальцев. спрашивает Макс: "На кольце они нашли что-нибудь? Оно у полиции. Я уверена, они будут искать отпечатки. Но женщина, которая его нашла, была вынуждена очистить футляр, чтобы найти имя ювелира. Так что маловероятно, что на нём что-то осталось". Макс бормочет в трубку. "Как вы там?" внезапно спрашивает она, им слегка вздрагивает. Она не ожидала светской беседы. Вроде всё в порядке. Ну, разве что немного напугана. Это да, говорит Макс. Это всё как-то странно, правда? Пауза. Кимна намеренно оставляет её пустой, чтобы дать Максу возможность спросить про своего внука. Но Макс не спрашивает. В любом случае, говорит она вместо этого. Держи меня в курсе. Мне плохо верится, что мы наконец узнаем, что произошло на самом деле. Мне тоже, говорит Ким. Затем, почувствовав в тоне, Мэкс намёк на мягкость, спрашивает. «Как вы там? Справляетесь нормально?» Ей слышно, как Мэкс вздыхает. «Нет», — в конце концов отвечает она. «Нет, не совсем. Но это то, что есть, не так ли? Просто нужно натянуть штаны взрослой девочки и жить дальше». «Тебе в голову приходили какие-нибудь мысли?» — спрашивает Ким. «Какие-нибудь теории?» по поводу того, что случилось, потому что ты всегда считала, что они просто сбежали вместе, верно? Она задаёт этот вопрос осторожно, как будто это крошечное яйцо, которое она боится расколоть. Ну да, я действительно так думала, и, честно говоря, часть и до сих пор думаю, ведь это единственное, что имеет хоть какой-то смысл. Понимаю, осторожно продолжает Ким. Я понимаю, некоторые люди могут подумать, что мать и отец просто бросили своего сына, чтобы вместе уйти в закат. И да, я согласна, что такое могло произойти. Некоторые люди могли бы так поступить. Но только не Талула и не Зак. Он боготворил Ноя. Он собирался сделать Талуле предложение. Он копил на задаток за квартиру для них троих. Так что я знаю, Мэкс. Конечно, легче представить, что они где-то счастливы вместе и не хотят — чтобы их нашли, но это не значит, что тут есть смысл, потому что на самом деле это не так. Иногда я задаюсь вопросом, начинает Мэкс и на миг умалкает. «Не знаю», — продолжает она, — «ты когда-нибудь задумывалась, а точно ли это ребёнок от Зака?» В голове Ким как будто что-то с грохотом рушится. Она ничего не говорит, потому что не может подобрать слов. Я имею в виду это всего лишь предположение, Но оно могло бы всё объяснить. Что именно объяснить? То, что случилось той ночью, что бы это ни было. Может, Зак узнал, что не он отец, и они поссорились. Может, он был так унижен, что, хлопнув дверью, ушёл прочь, и ему было слишком стыдно возвращаться домой. А может, там в темноте с Толулой что-то случилось? Или же это ей было слишком стыдно? Что-то в этом духе. Ким хочет возразить, но не может. Макс между тем продолжает, потому что я никогда не считала, что Ной очень похож на Зака, а ведь обычно младенцы похожи на своих отцов, верно? А Ной он никогда не был на него похож. Я никогда не ощущала того чувства связи, как то бывало с моими другими внуками. Я им тычет пальцем в экран телефона, чтобы завершить звонок, и роняет его на кухонный стол, как будто он обжёг ей пальцы. Она слегка откидывается назад на край стола. Вот оно, думает она, наконец-то. Макс не верит, что Ной сын Зака. Она считает, что Талула переспала с другим парнем и забеременела, а затем соврала Заку, будто ребёнок от него, чтобы он взял на себя заботу о них. И это при том, что Зак фактически был вынужден просить её целых полгода, чтобы ему разрешили стать частью семьи. И не только это. Макс считает, что исчезновение Зака и исчезновение Талулы совершенно не связанные события. Это бедный роганосиц Заку ушёл, бросив Талулу, и она либо была убита в темноте, либо от стыда сбежала от своего ребёнка. Тим оглядывает свою кухню. Она видит призраки мгновений, канувших в невообразимое прошлое. Крошечный, разочаровывающийной на своём высоком стульчике с радостью стучит кулачком по подносу, обнаружив, что он может пукать сертом. Талула снимала его на свой телефон и хохотала до слёз. Чистая, раскалённая до бела любовь, соединявшая их троих, то как она наполняла собой крошечную кухню Ким до самых дальних её уголков, а теперь Талулы больше нет, а иной, шумный, одержимый мультиками двухлетний мальчик который проводит дни либо вдали от дома в детском саду, либо здесь, изо всех сил нажимая на кнопки Ким, который пукает ртом не потому, что научился это делать, а потому что хочет выразить своё отвращение к миру, который Ким, когда его мать исчезла той ночью, создала для него из остатков того прежнего. Ким так одинок, и её мир кажется совсем крошечным, и ей хочется вернуть всё, всю прежнюю жизнь. Она роняет голову на грудь и плачет, пока не заканчиваются слёзы.